Байки и песни Разгар уральского лета Душные зеленые чащи Длагоуханные лесные поляны В цветущем клевере берега хрустальных речек Сказка А я из в день шаг за шагом Вместо этой красоты Созерцаю, обливаясь потом Маячущую впереди спину Копылова Упираюсь глазами в окошко радиометра не видя ни чудных трав, ни светлых вод. В ушах ни шепота леса, ни пения птиц, лишь треск радиометра добухающее да сердце, готовое каждую минуту остановиться от перенапряжения. Зато после маршрута, когда закинуты в дальний угол палатки приборы и рюкзак, а сапоги на просушку повешены на колышках костру, и ты свободен, благодать! На днях по завершении первого этапа работ устроили пирушку. Здорово! Я даже разразилась стежком. Мы не рюмками, поллитровыми кружками и не воду, спиртягу пьем. Не без пафоса, конечно, но не правда ли неплохо? Не за белые сидим и скатертью, а в лесу за столом березовым. Как приятно погордиться немножко собой. Геологи и проходчики — народ бывалый. Молчаливые, сдержанные в обычной жизни, разогревшись парой глотков спирта, они травили байки. Алексей припомнил, как пару лет назад в их партию прислали молодого ученого-минеролога, парня, совершенно не приспособленного к полевой жизни. Пока он сидел над бинокуляром, все было нормально — но вздумалось бедолаге погулять на природе. Остановить было некому, все были в маршрутах, и пошел. Хорошо Алексей тем днем возвращался из многодневки. Перед самым лагерем решил порыбачить, сидит себе с удочкой у речки. Вдруг к нему из прибрежных зарослей вываливается чудище. Наш ученый босой, сапоги в руках, в кровь стер ноги с разодранным пробным мешком на голове, прикрывающим щеки и макушку от комаров. Заблудился в пятистах метрах от лагеря и весь день в ужасе шарахался от елки к елке. Но чаще всего в тайге приживались совсем иные люди. Тут Стас Васильевич вспомнил проходчика Петра Нестеренко, с которым проработал не один сезон. Удивительный был человек. С тайгой сливался воедино, как лесной зверь. Работал в любую погоду, в дождь, в снег, в звезд ночной полет. Забойщики на ночь спешат в палатку к печке, а Петруша Нестеренко свернется на своей робе в шурфе и считает звезды. Если же поставит палатку, то никак нормальные люди под горкой у водички, а всегда на горе. Воля и выносливость победили в нем смерть. Рассказал Стас о последнем совместном сезоне. Была осень, даже снег выпал. Полевые работы подходили к концу. Студенты и начальство вылетели в Пермь. Стас ушел в соседний отряд сбивать границы листов И задержался. Нестеренко остался в лагере один. Решил запастись сухими дровами. Приглядел недалеко от лагеря хороший сушняк. Пошел. И не взял ружья. Откуда не возьмись, медведь. И попер на мужика. В этой схватке медведь сильно изувечил Нестеренко. Был вырван глаз, переломаны, раздроблены руки до кистей. Оставались здоровыми два пальца левой руки, почти все остальное разодрано, оторвано и перемято. Петр потерял много крови, но у него хватило сил доползти до лагеря. Выжил благодаря тому, что постоянно двигался, не лежал, не ждал своего конца. Боролся за жизнь. Уцелевшими пальцами брал пилу и с утра до вечера потихоньку пилил Валежину. Чурочки стругал на мелкие щепки, щепками топил печку, чтоб не замерзнуть. Когда в лагерь вернулся Стас, увидел страшное. Все раны на теле и на руках проходчика сохлись с остатками грязной одежды. Вид был ужасающим, этот вырванный глаз. Стас вспоминал, что если в тот день он не хлебнул достаточно, Не смог бы отодрать одежду от ран и перевязать искалеченного товарища до того, как прилетел вызванный им вертолет. Вот так выжил этот удивительный человек. Виктор Иванович тоже внес в разговоры свою лепту, поведав нам о любителе оружия, Алике Артамонове. Этот товарищ ходил в маршруты и вооруженный до зубов. Во-первых, он таскал с собой... Трехствольное ружье, тяжеленное, за поясом карабин, при себе нож. И со всем этим богатством он не расставался. Рассказывали, что Алик очень за этим оружием следил. Бывало, только и делал в свободное время, что любовно чистил свои пушки, точил ножи и тому подобное. И у этого героя случилась встреча с медведем, но несколько иного характера. Столкнулся Алекс с медведем в маршруте. И что же сделал, вооруженный до зубов Алик Артамонов? Он встал на четвереньки и зарычал. Медведь рычит, а Алек еще пуще. Медведь рычит, Алек рычит, доматом да кроет на всю тайгу. В конце концов, медведь не выдержал и дал деру. Когда начальники разошлись, мы еще долго пели. Гитара переходила от Славки к стасу. Неслось над шудьей Иннина и Славкина. Опять я боксаном любуюсь, как сказкой. И Горькина в исполнении Стаса: Я обойду весь шар земной, и где-то у причала я отыщу тебя, а соль. И жить начну сначала. 19 июля 1971 года. Северный Урал.